Глава двадцать третья «Бежим!» — энергично скомандовал Калистратис, и мы стали героически ретироваться. Так как мертвяки ковыляли за нами со скоростью лишь немногим быстрее обычной ходьбы, делали мы это без лишней спешки, не теряя своего магического достоинства. «Все в замок!» — замахал рукой магистр преподавателем на лужайке перед главным входом. «Быстрее!» — взбежав по ступеням, мы притормозили, оглядываясь. Из живых, вроде на территории не осталось больше никого, а мертвецы только-только показались из-за угла, молча вытягивая в нашу сторону костлявые ручонки. Может, они и хотели бы что-то сказать, но в отсутствии лёгких и гортани сделать им это было проблематично. Собственно, и мышц как таковых у них тоже не было. Осыпавшись по дороге к нам приближались голые костяки, поэтому они сразу должны были рассыпаться кучкой костей но не рассыпались и даже могли передвигаться ведь да действительно эти некроманты древности были весьма искусны сумев собрать заклинание полностью осуществляющее аниматронику голово скелета не удержавшись я запульнул по ним огненным шаром ещё но магистр только укоризненно покачал головой не тратьте зря силы вальдемар надо укреплять проходы в замке Зайдя внутрь, мы плотно затворили тяжёлую дверь. С некоторым трудом вдвоём воткнули в металлический и проушенный запирающий брус, а затем, дёрнув за рычаг, Калистратис опустил в арке прохода стальную решётку. Та, правда, не сразу нормально пошла. Сначала с диким скрипом вылезла из щели в своде на полметра и застряла, обсыпав нас ржавчиной. Но подпрыгнув и дернув всем весом, мне удалось что-то внутри, судя по громкому звону, сломать, и решетка уже беспрепятственно рухнула вниз, плотно войдя штырями в отверстия в полу. Что-то еще раз громохнуло под потолком, и старый мак резюмировал. «Все, теперь ее уже не поднять». Тут в дверь с той стороны ударили раз, затем еще, а потом и вовсе забарабанили, с каждой секунды все сильнее и сильнее. Вальдемар, чары укрепления, скомандовал Калистратис и тут же начал формировать печать. Сил у магистра оставалось немного, но даже это немного было вполне сравнимо с моим собственным резервом. Повторив вслед за ним, я усилил его печать своей, и дверь перестала так вибрировать, а звуки ударов стали слышны намного тише. Ну вот, удовлетворённо произнёс маг. Этого на несколько часов хватит. Вернувшись в большой зал, я увидел толпу студентов со всех трёх курсов, что в некоторой растерянности скучковались группами возле своих преподавателей. Нодрлейн ходила по залу, беседуя то с одними, то с другими, видимо, успокаивая и приободряя. Правда, стоило ей увидеть нас с магистром, как бросив всё, она тут же поспешила на встречу. Рихард, Вольдемар, что скажете? встревоженно произнесла женщина, заглядывая в глаза магистру. Да ничего хорошего, помурчался старый маг. Снаружи толпа мертвецов, поднятых магией смерти. Мы пока закрыли вход, укрепив дверь, поэтому некоторое время у нас ещё есть. А они не проберутся через тайные ходы, встревоженно уточнила ректор. Мм, вряд ли, задумчиво произнёс Калистратис. Ими управляет достаточно простой конструкт, они чуют живых и пытаются добраться до них по кратчайшему пути. Сложное поведение в них не заложено. А там только обычная нежить, или протянул запас корректор. Пока обычная кивнул магистр, немного женщину успокоив. Пока они вели разговор, я обшаривал взглядом зал ища своих. Увидев, успокоенно выдохнул. Значит, их не забыли и нормально привели. Все ладно. Я подошёл, называя старосту по имени. Та обернулась, увидев меня, посветлело лицом. «Профессор, мы так за вас переживали?» Я улыбнулся, произнес в ответ. «Как видите, ничего плохого со мной не произошло. Все нормально? Вся группа здесь?» «Вся?» — с готовностью доложила девушка. Только Борис со своими друзьями опять куда-то подевался. «Вот неугомонный!» — покачал я головой. «Может, они со знакомыми с другой группы где-то в зале?» «Нет, профессор, в зале их нет, я искала». Тут же ответила Полдорг. Наверное, пока мы шли сюда, где тот стали по дороге, не сдержавшийся я нецензурно выругался вполголоса, от чего стоявшая рядом девушка отчаянно покраснела. "Извини, Селана", покосился я на старуху. Вырвалось: "Я понимаю, профессор. Эти четверо как угодно достанут". "Главное", заботленно произнёс я, "чтобы они героизм с тобой вот не стали и не полезли из замка наружу. Их же там сожрут". "Кто сожрёт?" Испуганно переспросила староста, и я мысленно укорил себя за опрометчиво сказанные слова. Врать своим студентам я тоже не хотел, поэтому пришлось отвечать уклончиво. Понимаешь, Селана, там снаружи сейчас достаточно опасно. Школу осадил очень неудобный противник, и ректор с преподавателями решает, как лучше поступить. Какой противник? переспросила она. Неудобный, вновь повторил я. «В любом случае, ваша задача слушать указания преподавателей и никуда самостоятельно не ходить». Кое-как, отвязавшись от девушки, я вновь нашел Нодерляйн, продолжавшую в полголоса советоваться с магистром. Бестеремонно вклинился в разговор. «Сильвия, прости, но у нас проблема». «Что еще?» Устало взглянула та на меня. «Четверо с моей группой решили проявить самостоятельность. В зале их нет, и непонятно, в замке они или снаружи». Услышав это, ректор, прикрыв глаза со стоном, поматал головой. Вот ещё этого нам не хватало. Как-то они пропали, когда группу вели сюда, где-то по дороге ускользнули. Паршивцы, стукнула по стене кулаком Надралайн. Вальдемар, как с мертвецами разберёмся в фамилии этих четверых мне. Если выживут, сама лично прибью. Как разберёмся? подумал я. Ха, «Да она оптимистка. Но на этом новости не закончились, потому что следом за мной к Нодерлейн подбежала еще одна преподаватель. Надин Рокдебур, с кафедры ботаники. Была она белой как мел, и, вцепившись в рука в мантии, запричитала дрожащим голосом, готовая зарыдать. — Сильвия, что делать, что делать? — Надин, успокойся, что случилось? — Группа В1. Женщина сглотнула, а по щекам побежали слезы. — Что с ней? Взло тряхнула Рок де Буректр. Они в парке. Я там проводила занятия и оставила их. Вот же, всё сразу поняв, она Драляйн схватилась за голову и глухо вымотерилась. Постояв так пару секунд, с некоторой надеждой взглянула она на находившегося рядом калистратиса, но тот только качнул головой, сказал тихо, с какой-то обречённостью в голосе: "Нам к ним не пробиться, даже если они ещё живы". И мы не можем рисковать оставшимися студентами, тратя силы на подобные попытки. Здесь больше 300, там 30. Арифметика простая, уж извини. Я понимаю, глухо ответила Нодралайн. А профессор ботаники осела на пау и уже в голос зарыдала. Появление толпы ходячих мертвецов так же резво улепётывающие от них магистры с профессором Стали для четвёрки парней полной неожиданностью. "Бари, что происходит?" несколько нервно произнёс Стар. Они так и не успели выбраться из бывшей казармы, как события сорвались с места и понеслись галопом. "Если скажу, что это очередной этап плана Чёрного плаща, то ты от меня отстанешь", зло рыкнул Ботлер. Лихорадочно соображая, что делать дальше, Гарни — резко осипшим голосом произнес Маршуш, во все глаза глядевший на бредущих нескончаемым потоком скелетов. «Я боюсь мертвяков. Очень. Меня старше брат ими в детстве пугал. Но пугал и пугал. Тебе сейчас не пять лет». Попытался урезонить товарищ Афсан, но Маршуш только всхлепнул и с истерическими нотками воскликнул. «Какая разница? У меня от одного их вида поджилки трясутся». «Тихо! Услышат!» шикнул Тар. И точно, словно услышав их разговор, то один, то другой мертвяк стали приостанавливаться и поворачиваться в их сторону. "Бежим!" совсем потеряв голову от страха, завопил Маршуш и выскочив из здания, сломя голову помчался, не разбирая дороги вдоль внешней стены академии. "Куда?" озарал Барри, выскакивая вслед за ним. "Назад, назад! Ты не туда бежишь, стой!" "Ну куда там?" Парень мчался, не разбирая дороги, и не слыша ничего вокруг, совсем не понимая, что двигается не от мертвецов, а навстречу их потоку. Между замком и внешней стеной оставалась еще свободная полоса территории, не занятая костяками, что целеустремленно двигались в погоне за преподавателями. — Чтоб тебя! Ботлер на секунду застыл, а затем, скрипнув зубами, помчался следом за товарищем, не в силах бросить его одного в беде с Афсаном, не раздумывая, бросились за ним. И теперь уже они втроём мнеслись на перегонки со временем, по сужающемуся проходу, увлекая за собой всё больше мертвецов. В какой-то момент и наперавися толпа почти отрезала им путь. Бегущего последнем русавры даже успели зацепить костлевыми пальцами за край мантии, но отчаянно дёрнувшись, парень вырвался, оставив в лапке скелета клок ткани. А затем количество нежити начало уменьшаться. А парни перед собой увидели окраину ботанического сада и поняли, что оббежали по кругу почти весь замок. Маршуш как раз скрылся за окружающей парк стеной из кустарника, и тяжело дыша, товарищи последовали за ним. Нашли они его возле большого дерева. Тот отчаянно пытался забраться наверх, но постоянно соскальзывал по шершавой коре, немного не доставая до нижних ветвей. «Маршуш!» Схватил его за плечо Барри, но парень в ответ дико завизжал и, закрыв глаза, принялся нелепо размахивать во все стороны руками, чуть не зарядив Ботлеру по лицу. «Да успокойся же ты, свои!» Парень приостановился и опасливо приоткрыл сначала один глаз, затем второй. Увидев, что это и правда свои, со стоном опустился на землю. «Ах, ах, я уж думал, меня мертвяки догнали!» «Догонят, если будешь сидеть!» Барри повернулся к товарищам. «Берите его, нельзя останавливаться, надо успеть прорваться в замок». Они подхватили недержащегося на ногах маршуша под руки и потащили вглубь парка, стремясь скорее его пересечь. Но стоило пройти какие-то пару десятков метров, как навстречу им выбежала толпа однокурсников из параллельной группы. Увидев друг друга, они остановились. Три десятка студентов... Группа «В» в полном составе смотрели на четверку парней с некоторой надеждой, но в глазах их плескался страх. «Там мертвяки?» — кивнув им за спину, мрачно уточнил Ботлер, сразу все поняв. «Да», — послышался такой же мрачный ответ. «За нами тоже». На секунду все замолчали, переваривая новость. А затем послышались чьи-то всхлипы и причитания. «Тихо!» — рявкнул Ботлер, вновь принимая командование на себя. «Еще не все потеряно!» «Может, какой-нибудь потайной ход отсюда в замок есть?» Неуверенно предположил Тар, все еще поддерживающий и отказывающегося прямо стоять маршуша. «Я о таком не знаю», — ответил Барри, посмотрел на вышек, но те тоже только растерянно покачали головами. «Ладно», — стукнул кулаком по ладони парень. «Раз убежать мы уже не сможем, значит, будем держать оборону здесь». «Как?» — спросил один из студентов. Ты знаешь, как с мертвецами бороться? Мы их чем только не пробовали достать. Их ничего не берёт. А я и не говорила, что мы будем с ними сражаться. Мы поставим защитный барьер и будем держать их, пока не придёт помощь. Думаешь, у нас хватит сил поставить что-то мощное? Опречённых мыкнул ещё один. Мы не магистры. Сами мы нет, но с амулетами можно что-то и сообразить. Бари показал крупные броши на мантии. Это боевой защитный амулет Имперской гвардии. У нас таких четыре. Они индивидуальные. Индивидуальные, кивнул Ботлер. Но есть шанс сделать их групповыми. Как? А вот так. Ботлер повернулся к товарищам. Помните, Чёрный плащ рассказывал про слияние заклинаний для увеличения их мощности и как можно перераспределять энергию. Он рассказывал про атакующие, не про защитные. Думаю, принцип тот же, уверенно заявил Барри, впрочем, внутренне такой уверенности не ощущая. Однако их сильно разросшийся отряд требовалось приободрить. Что он в данный момент и делал? Усиленно гоня, прочь не весёлые мысли. Так, все за мной. Я знаю, где тут хорошая большая поляна есть. На ней расположимся. Поляна была та самая, где когда-то проводил занятия профессор И согнав остальных на середину, парень лихорадочно принялся вспоминать и вычерчивать на земле ножом формулы. «Помогайте!» — позвал он Тараса Фсаном. «Вспоминайте, что там черный плащ говорил!» Совместными усилиями они таки смогли выудить из памяти методику расчета, и сейчас лихорадочно определяли оптимальные расстояния для четырех амулетов, чтобы синергия защитных заклинаний накрыла куполом всех, параллельно считая потребную мощность. «Это что-то вообще такое?» — спросил кто-то из вышек, с удивлением разглядывая исчерченную формулами землю. «Вас где-то кому учили?» «Это наш препод, на факультативе дает». Подал голос Маршуш. Парень поднялся с травы, на которой лежал без сил, подошел, внимательно вглядываясь в творчество товарищей, затем решительно ногой затер часть уравнения и переписал его по-другому. «Вот так правильней», — произнес он удовлетворенно. Если задействуем браслеты, должно получиться. Подскочивший к нему Борис гляделся, затем улыбнулся и ободряюще хлопнул товарища по плечу. Точно, молодец. Времени оставалось всё меньше. Уже слышался треск безжалостно ломаемых нежитя кустов. Когда наконец всё было готово, и Ботлер расставил друзей квадратом вокруг ещё плотнее скучивавшихся студентов. На счёт три. Раз, два, три. Одновременно вспыхнувшие амулеты создали четыре небольших защитных кокона, вызвав общий вздох разочарования, но парни синхронно активировали браслеты с огненным заклинанием, разом повысив напряжённость магического поля вокруг них, и коконы защиты стали изгибаться, вытягиваясь в стороны, пока не коснулись друг друга, и с лёгким хлопком не развернулись в один общий купол. Подпитываемые боевыми артефактами, он гарантировал защиту, пока не исчерпается их заряд. И Барри очень надеялся, что помощь к этому моменту подойдет. Хлынувшая на поляну со всех сторон мертвичина, наползла на купол, скребя его когтистыми лапами. Но парни рассчитали все верно, и, несмотря на сильное давление, защита продолжала держаться, не давая добраться до живых. «И что теперь делать?» — послышался жалобный девичий голосок ждать. Коротко буркнул Ботлер, глядя на коленные черепа в полуметре перед собой, отделённые лишь плёнкой заклинания. Только ждать. Что мы можем сделать? в который раз вопросила ректор, оглядывая самых опытных преподавателей из числа собравшихся. В числе прочих был и я, но пока в голову ничего путного не лезло чисто теоретически, если сложить силы всех преподавателей, мы могли бы создать синергию локальное подобие ядерного взрыва, ограниченное внешним кольцом стен. От воздействия такой силы костяков никакая магия смерти бы не спасла. Минус был только один. Замок и все находящиеся в нём превращались в атомную пыль. Даже если запереть студентов в каком-нибудь глухом подвале, всё одно. Костующих накроет без вариантов. "Сильвия, дорогая", произнесла Маргарет Золдер, как одна из самых возрастных преподавателей, позволявшая себе в общении некую снисходительность. "Ты же понимаешь, что мы ничего не знаем о магии смерти. Не сохранилось ни одного заклинания, ни одной методики, чтобы понимать, как с этим бороться". Рихард подтвердит колестратиски вновь. "Да, к сожалению, это так". Знания были утрачены, и даже в среде более сильных магов о некромантии знают немного. И что? Теперь сидеть сложа руки? Дожидаться, когда перекусив группой В, нежить примется за основное блюдо? За нас? Мы перепробовали другие варианты. Потери среди мертвяков, в пересчете на затраченные усилия, смехотворные. Хе-хе-хе, мертвяки! Вдруг хохотнул старина Баргас, опять разумом провалившись в детство. Маразм у старого преподавателя Теормага прогрессировал с ужасающей скоростью, и периоды просветления были всё реже. Нодерлен только вздохнула, глядя на заслуженного мага. "Погодите", произнёс я. "Все эти рассуждения заставили меня поглядеть на проблему в иной плоскости, особенно зацепили слова Золдер". "Что, Вальдемар?" устало посмотрела на меня Сильвия.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 Все заклинания построены по строго определённым принципам. Заклинание я обнаружения и заклинание магического взгляда схожи между собой. И там и там в основе контур реагирующий на определённый вид магии. И если мы правильно всё соберём, то сможем изучить поддерживающее нежить заклинание и определить, что его и откуда питает. Это хоть что-то. Действуйте, профессор Локарис. Тут же решительно произнесла ректор вздохнув, я без промедления побежал к своей группе. "Полдерк, собирай всех, кто ходит ко мне на факультатив. Есть для вас работа", крикнул я на ходу, махнув рукой с таросте. Отвёл десяток студентов в сторонку, усадил за стол и приказал достать листы бумаги и ручки. "Значит так", произнёс я, чувствуя на себе внимательные взгляды не только своих, но и чужих студентов, заинтересовавшихся нашей активностью. У нас есть плетение сигнальной сети, настроенной на нежить. Задача выделить из плетения контур распознающего мертвецов и на его основе построить плетение магического взора. Само плетение вот. Калистратис по моей просьбе нарисовал сложный узор заклинания, и я сейчас продемонстрировал его студентам. Положил листок с плетением на стол. Это заклинание мы ещё не проходили, но на скидку вот это это и это части. Точно вспомогательные участки. Искать надо среди остального. Вспоминайте принципы формирования заклинаний. Минус был в том, что не было известно ни спектра магии смерти, ни принципов взаимодействия с другой магией. Сигналка работала сразу на трёх её видах: воздуха, пространства и собственно магии смерти. И эти три вида надо было между собой подружить. Но какая именно часть плетения отвечала за сопряжение магии между собой, а какая являлась в чистом виде контуром, сказать было нельзя. Можно было только приблизительно это рассчитать, пользуясь базовыми принципами работы с магией. Работа немедленно закипела. Я же в свою очередь ходил и контролировал, что у моих студентов выходит. Я бы мог и сам засесть за расчёты, но одна голова хорошо, а 10 голов лучше. Мне оставалось только указывать на явные ошибки и направлять мыслительный процесс в нужную сторону. Постепенно дело двигалось, и то один, то другой завиток плетения отсекался, пока наконец не остался голый контур. Потом ещё пришлось повозиться, чтобы встроить его в заклинание магического взора. Благо, попутно разобрались, как сопрягать магию смерти с другими. После нескольких часов кропотливой работы, я, наконец, несколько волнуюсь, прошептал «Некровзор». Наспех придуманное слово «активатор», заполняя плетение маной, и тут же вздрогнув, огляделся. Зрение словно сместилось в другой спектр, и стоявшие вокруг меня люди превратились в серые полупрозрачные тени, и, как и все. Вся обстановка и стены замка тоже истончились и побледнели, пропуская взор дальше, и я увидел, как за ними все пространство заполняют светящиеся багровым скелеты. До них было слишком далеко, чтобы разглядеть подробно, что за конструкты заложены в них, и я метнулся почти бегом на второй этаж, откуда, распахнув окно и свесившись вниз, стал изучать потянувшую ко мне лапы няжить. После недолгого изучения вывод я сделал только один — магия смерти была чрезвычайно странной штукой если я раньше предполагала что там некое подобие управляющего контура стихийного голема то некровзор образно говоря раскрыл мне глаза некромантия не создавала управляющие контуры которые строго прописывали подвижность и степень свободы ног или рук мертвеца она каким-то образом работала с прежней способностью тела двигаться не строила свою систему, а оседлывала старую, словно гриб-кордицепс-муравья. Как это было возможно с давным-давно умершим человеком, мне было решительно непонятно, но факт оставался фактом. Все знания по другим видам магии тут были бесполезны. Но было и кое-что, наоборот, весьма полезное. Во-первых, сколько я не всматривался вниз, Под землком никаких мертвецов больше не заметил. Значит, все наличествоющие скелеты присутствовали на поверхности. А во-вторых, от их конструктов туда вниз тянулись ясно видимые управляющие и питающие линии. Где-то там находилось нечто, поддерживающее скелетов в работоспособном состоянии, не дающее старым костям осыпаться разрозненной кучкой. Вернувшись, я коротко пересказал увиденное Сильвии с холециститом. "Значит, резюмировала ректор. Всего и дел, что спуститься вниз и унеч тоже тестучник подпитки". Сильвия покосился на женщину с тёрым маг. "Я бы не назвал это всего и дел. Пробиться через сплошную полосу нижити такое даже мне не под силу. Значит, надо придумать, как пробиться". И тут Нодерляйн повернулась ко мне. «Вальдемар, ты уже доказал, что твой углубленный термак — полезная штука. Можно сказать, полдела ты уже сделал. Осталось всего ничего. Доделать да, начатое». «Э-э-э-э-э-э», — -э -э протянул я, приподнимая брови. «Предлагаете мне через ней жить туда?» «Я верю, что ты найдешь решение», — серьезно произнесла женщина, кивнув. И тут я вспомнил мудрое изречение одного моего хорошего знакомого в прошлом майора: "Инициатива имеет инициатора". Вот ей-ей, сложившаяся ситуация была стопроцентным подтверждением данной поговорки. Огляделся, увидел множество обращённых ко мне глаз, в которых плескалась надежда. Сутулился и со вздохом ответил: "Ладно, что-нибудь придумаю". И только Калистратис, подойди ко мне и озабоченно взглянув в лицо, произнес, «Вальдемар, не старайся прыгнуть выше головы и излишне не геройствуй. Я почти уверен, что в городе уже поняли, что у нас проблемы, и отправили запрос в столицу. Несколько дней мы тут продержимся, а там подойдет имперская гвардия, в пары дней от города есть полевой лагерь легиона, и этих мертвяков разберет по косточкам». Это магам против нежити тяжело, а старая добрая сталь крошит кости весьма неплохо. Тут дверь большого зала распахнулась, и внутрь стремительным шагом ворвался проректор по внеучебной Рагордамыр. "Сильвия", с ходу рыкнула она. "Замок проверен, все ходы запечатаны, противник во внутренние помещения не проник. После ритуала, в ходе которого я познакомился с их богом, мы почти не пересекались, хотя я не сказал бы, что Пантиейка меня избегала". Скорее у неё просто были другие, неведомые мне задачи. Честно сказать, я даже начал забывать о её существовании, занятый вопросами учёбы, поэтому её отсутствие не придало особого значения, а она, оказывается, выполняла поручение ректора. Одета ра города была в массивные тёмно-зелёные доспехи, на голове плотно сидел конический шлем с навершием и бармицей, а на боку висел увесистый кливец. Хорошом улыбнулась той нордлайн. Сейчас Вольдемар придумает, как пробиться сквозь снежить, и уничтожит источник питания. Пантийка немедленно нашла меня взглядом, голко стукнула колоком в нагрудник и громко с рычащими нотками в голосе воскликнула: "Во славу воина! Ах, во славу воина!" Уныло ответил я, стукнув себя в грудь тоже, так как на мне была ткань, а не металл, вышло не так убедительно. Сильвия, мне надо в свой кабинет. Кое что там забрать, произнёс я и, получив одобрительный кивок, тут же направился прочь из зала. На самом деле, мне ничего не надо было там забирать, просто нужен был повод немного побыть одному в спокойной обстановке, потому что иначе, как самоубийственной, порученную мне миссию назвать было нельзя. Легко сказать, найди как пробиться, бурчал я, идя по коридору второго этажа. Они что, считают, что щелкнул пальцами, и как по волшебству решение само собой появилось? Это тёрмак, серьёзная наука, а не магия летающих пони. Зайдя к себе, я плюхнулся в кресло, устало потёр переносицу и, прикрыв глаза, начал ещё раз перебирать в голове всё, что знал по стихийной магии. Почему-то решение проблемы виделось в ней. Самым логичным было окружить себя стихийной аурой, сжигающей всё вокруг. Вот только костяки плохо горели, а до состояния плазмы ауру довести никакого резерва не хватит. Да такая аура и меня самого испепелит. Одеться в каменную броню, влезть внутрь Эдокова каменного голема с функцией передвижения. Но опять прорываться через толпу такое себе удовольствие, и сожрёт и весь мой резерв ещё на полпути. Как вариант сделать гулему независимый источник питания, зарядить силами остальных магов и получить импровизированный гандам. Со мной в качестве оператора. Над этой идеей я думал дольше всего, но отложил как резервную, перебирая варианты дальше. Ещё можно было попытаться окружить себя воздушным вихрем, отталкивающим всех вокруг, но там тоже вопрос толпы и количество необходимой маны на поддержание вставал. Ну, о про стихию воды и говорить нечего. Смысла топить и так мёртвых не было никакого. По итогу оставался только вариант с големом. Решившись, я поднялся с кресла и напоследок вновь активировал некровзор, чтобы ещё раз оценить обстановку снаружи. Активировал и тут же замер, потому что слабые моноцы некроэнергии засветились совсем рядом, в моём собственном кабинете. Мантия Признёс я негромко, подходя и ощупывая небрежно брошенную на полку одежду, сияние магии смерти было очень слабым. Выйди я из кабинета и не увидел бы её вовсе. Даже вблизи оно было очень рассеянным. Кровь наследника, вспомнил я снова, похоже, этот самый неведомый наследник был некромантом. А здание академии когда-то резиденции целого рода служителей смерти. А что, если, захваченный новой мыслью, я лихорадочно принялся снимать с себя подарок мамы Ботлера. Может, почувев кровь хозяина на скелетах, меня не тронут? Подев красную мантию вновь, я подошёл к ну кабинета, выглядывая наружу. Скелеты всё так же стояли плотными рядами внизу. Но стоило мне распахнуть створки и выглянуть, как ближайшая ниже к мне медленно задрала черепушки вверх, но что характерно, руки тянуть не стала, а просто стояла и смотрела на меня правилами глазниц. Жутковатое я ощущение, если честно. А затем я сделал, наверное, самую опрометчивую вещь в своей жизни принялся спускаться вниз. Сделать это было достаточно просто, так как бухта крепкой верёвки у меня в кабинете была. Уж не знаю, за какой надобностью вешаться или шибаре на студентах практиковать, но вполне прочная и длинная, она легко выдерживала мой вес. Конечно, я не спрыгивал с подоконника с криком "Погнали нафиг". Осторожно, упираясь ногами в швы между каменными блоками и крепко сжимая верёвку, спускался, каждую секунду готовый тут же рвануть обратно. Но даже когда моя нога коснулась черепа стоявшего прямо подо мной скелета, Он не сделал попытки как-то её схватить, лишь так же продолжал стоять, задрав череп. "Хм, может вы это расступитесь хоть?" произнёс я, не шибко надеясь, что те меня поймут. Но внезапно вся костяная масса колыхнулась и отступила назад, расчистив мне пятачок около метров в диаметре. "Ну что?" пробормотал я, собираясь с духом. "В Во основу война или как там?" После чего разжал руки и приземлился на траву, готовый применить сразу всю известную магию, если Нежит попробует кинуться обратно. Но всё было тихо. Никто не нападал, и я немного расслабился, распрямился, подвигал плечами, продолжая неуютно себя чувствовать в таком-то обществе. А затем мы сделал первый шаг вперёд. Нежит тут же подвинулась вместе со мной. Я сделал ещё один, и толпа послушно переместилась тоже. Осмелев, я пошёл уверенней, направляясь к арке Тайна вохода в стены. И вновь ни одна костьиная тварь не коснулась меня своими лапами. Похоже, кругник Романта был для них табу на каком-то глубинном базовом уровне. Проём в стене после того, как его варварски выбили, уже не был гладким и ровным. Вывороченный и разбитый камень торчал как попало, напоминая скорее уродливую пасть с гнилыми зубами. Вступив на первую ступень уходящей в темноту лестницы, я обернулся, ещё раз посмотрев на замерших за спиной скелетов. Сглотнул и, погрозив пальцем, предупредил: "За мной не ходить". Ещё раз проверил некрозором, но внизу больше никакой другой нежити не усмотрел и принялся спускаться. В проходе было сухо, ничем особо не пахло, и даже ощущался легкий ток воздуха снизу, намекающий на наличие какой-никакой вентиляции. В общем, задохнуться мне не грозило, что уже радовало. Спускался я долго, но вскидку лестница уже увела меня на глубину метров тридцать или сорок, что было так-то ничего себе. Хорошо еще к клаустрофобией я не страдал. Нижить, к слову, за мной не пошла. Вряд ли, послушав моего приказу, скорее это не стояло в их задачах изначально. Похоже, всё, для чего они были нужны это не дать посторонним помешать наследнику воспользоваться наследством. Под конец таких рассуждений мне уже представлялось целое огромное подземное хранилище, полное ужасных артефактов и пособий по некромантии. Всё это в антураже пыточных цепей на стенах и потолке всяких маньечного вида инструментов и приспособлений, разложенных по столам, мумии в саркофагах, зомби-слуг и модели костяного дракона в натуральную величину, на горе из золота. Но реальность, как всегда, оказалась куда прозаичнее. Разве что с огромным хранилищем, я не ошибся. Горевший у меня над головой шарик света выхватил из темноты начало необъятной пещеры чей свод уходил на десяток метров вверх, а стены разбегались далеко в стороны. Но даже обойдя ее всю по периметру, я не наткнулся ровным счетом ни на что. Похоже, единственным, что тут хранилось, были те самые трупы, что сейчас разгуливали по поверхности. Впрочем, пошарив еще, в середине пещеры я набрел на широкую прямоугольную плиту толщиной в полметра. Размерами она была примерно 2 на 3 метра, Не имела никаких надписей, и, судя по ослепляющему свечению в некрозории, была тем самым источником энергии, питавшим трупаки. А как я её обесточу, задался я внезапным вопросом. Посмотрел на голые руки и с досадой сплюнул на каменный пол. Взять с собой даже элементарный молоток, я просто не догадался. Настолько меня захватил эксперимент с мантией, Впрочем, если прикинуть напряжённость магического поля, плотность заряда, заполнявшего плиту, и представить, что в случае нарушения целостности аккумулятора эта вся энергия рванёт наружу, то мало не покажется никому. От такого взрыва в пещеру провалится весь замок по самые шпили. Он-то как раз прямо над пещерой стоит. Мне, естественно, тоже не жить. Должен же быть какой-то рубильник. Забегал я вокруг плит, ища хоть какой-то намек на органы управления. Но все было тщетно. Ни кнопок, ни рубильников, даже дырки никакой, куда можно было сунуть палец, там не нашлось. Упарившись, я вытер и выступивший пот, я бессиленно уселся на плиту сверху. Внезапно что-то изменилось. Я прислушался к ощущениям и понял, что под пятой точкой ощутимо потеплело. Приподнялся, ощупывая плиту. Нота была такой же холодной, как и раньше. Тогда я коснулся мантии сзади, и тут же в ней почувствовал тепло. Посмотрел туда не кровзором и понял, что теперь из жоп посветится куда ярче. Это что получается? пробормотал я. Мантия впитывает некроэнергию плиты? Не мантия, внезапно понял я. Остатки крови наследника. Будь на моём месте, Живой Некромант, то вся накопленная энергия перешла бы ему, сделав чрезвычайно могущественным магом. Видимо, это и было то самое наследство, дожидавшееся своего наследника: не артефакты, не книжки, а одна чистая и незамутнённая энергия смерти. Поддавшись наитию, я стянул с себя мантию, бросил на плиту и точно Буквально на глазах свечение стало перетекать в нее, опустошая хранилище. Единственное, чего я опасался, что ткань мантии просто не выдержит такого. Свой лимит поглощения существовал у каждого вещества, но, похоже, и здесь магия смерти отличалась от остальных. Вскоре вся запасенная энергия перетекла в мантию, а плита, опустев, внезапно хрустнула, зазмеилась трещинами а потом рассыпалась мелкой крошкой, подняв в воздух облака пыли, посмотрев некровзором вверх, я отливо пронзиво взглядом полупрозрачную толщу земли, ища поверхность, где вокруг замка клубилась поднятая няжить. Но не увидел ровным счётом ничего, ни единого отклика некроэнергии. Всё было однородно серо. Получилось, прошептал я, внутренне ликуя получилась. Оставалась только мантия. С опаской к ней подойдя, я потрогал носком ботинка валяющуюся на остатках плиты одежду. Но та лежала смиренно и признаков жизни не подавала. А то было у меня опасение, что впитав в себя столько некроэнергии, она начнёт самостоятельно бегать. Единственным отличием было то, что теперь она была ощутимо тёплой и остывать, по всей видимости, не собиралась. Напелил её на себя обратно. Не возвращаться же в кальсонах. Усмехнулся. По сути, сейчас на мне был сильнейший некромантский предмет, предел мечтаний любого некроманта. Вот только я никак этой энергией воспользоваться не мог. Некромантия была мне неподвластна, а мантия всё так же оставалась просто одеждой. Наверху меня уже ждали посреди огромного поля человеческих костей. Сплошным слогом покрывавших всю территорию академии стояла большая часть преподавателей во главе с ректором и напряжённо вглядывалась в аморк прохода. А когда я появился оттуда, с хрустом раздавив пару костей под ногами, щурясь от льющегося с неба солнечного света, то вся эта толпа, завопив что-то радостное, бросилась ко мне и, подхватив на руки, начала очень энергично подбрасывать вверх. Уроните, черти! кричал я, взмывая на уровень второго этажа и переживая, как бы от переизбытка эмоций меня не приложили прямиком об землю. А когда всё общее безумство пошло на спад и меня поставили обратно на ноги, счастливая ректор подбежала, чумкнула в щёку и блестя глазами заявила: "Они живы, Вальдемар, представляешь, они живые". Э, "Кто?" переспросил я. "Студенты, группа В1, которые в парке были". Улыбаясь, ответила мне женщина, — все благодаря твоим парням. Я их прибить думала, а они, оказывается, группу спасли. Никто не пострадал, совсем никто. А ты знаешь, что это означает? Э — Э-э-э, просвети меня. Осторожно, — ответил я. — Это означает, что нам не прилетит штраф от имперской канцелярии. Заулыбалась во весь род Нодерляйн. — Сразу за тридцать студентов нам бы такую сумму выписали, просто жуть! Представляю. Кисло пакивал я головой. Тут накатило сильнейшая усталость, и я присел, оперевшись о стену замка. Ещё раз посмотрел на небо, которое уже не закрывало пелена защитного поля, и наконец расслабился. Персональный квест оказался выполнен.